Пойдем, взглянем на второго буйвола, сказал Уилсон. Я велю шофера отвести машину в тень. Куда вы? спросила Марго Макомбер. Вглянуть на буйвола, сказал Уилсон. И я с вами. Пойдемте. Все трое пошли туда, где второй буйвол, черный глыбы, лежал на траве, вытянув голову широко, раскинув тяжелые рога. Очень хорошая голова, сказал Уилсон. Между рогами дюймов пятьдесят. Макомбер... Восхищенно смотрел на буйвола. «Отвратительное зрелище», — сказала Марго. «Может быть, э, пойдем в тень?» «Конечно», — сказал Уилсон. «Смотрите», — сказал Маккомберу и протянул руку. «Видите, вон те заросли». «Да, вот туда и ушёл первый буйвол». «Конга не говорит, что когда он свалился с машины, бык лежал на земле. Он следил, как мы гоним и как скачут два других буйвола. А когда он поднял голову, буйвол был на ногах и смотрел на него. Конга не пустился на утек, а бык потихоньку ушел в заросли. «Пойдем за ним сейчас?» – нетерпеливо спросил Маккомбер. Уилсон смерил его глазами. «Ну и чудак», – подумал он. «Вчера тряси от страха, а сегодня так и рвется в бой». «Нет, переждем немного». «Пожалуйста, пойдемте в тень», — сказала Марго. Лицо у нее побелело, вид был совсем больной. Они прошли к развесистому дереву, под которым стоял автомобиль, и сели. «Очень возможно, что он уже и сдох», — заметил Уилсон. «Подождем немножко и посмотрим». Макомбер ощущал огромное... Безотчетное счастье, никогда еще не испытанное Да, вот это была скачка, сказал он Я в жизни не испытывал ничего подобного Правда чудесно было, Марго? Отвратительно, сказала она Чем? Отвратительно, сказала она, горько, мерзость Знаете, теперь я, наверное, никогда больше ничего не испугаюсь Сказал Маккомбер Уилсону Что-то во мне произошло Когда мы увидели буйволов и погнались за ними, точно плотина прорвалась, огромное наслаждение. Полезно для печени, сказал Уилсон. Чего только с людьми не бывает. Лицо Макомбера сияло. Право же, во мне что-то изменилось, сказал он. Я чувствую себя совершенно другим человеком. Его жена ничего не сказала и посмотрела на него как-то странно. Она сидела, прижавшись к спинке, а Маккомбер наклонился вперед и говорил с Уилсоном, который отвечал, повернувшись боком на переднем сиденье. «Знаете, я бы с удовольствием еще раз похотился на льва», — сказал Маккомбер. «Я их теперь совсем не боюсь. В конце концов, что они могут сделать?» «Правильно», — сказал Уилсон, — «в худшем случае убьют вас. Как-то у Шекспира очень хорошее место сейчас вспомню». Ах, очень хорошее место. Одно время я постоянно его повторял. Ну-ка попробую. Мне честное слово, все равно смерти не миновать. Нужно же заплатить дань смерти, и, во всяком случае, тот, кто умер в этом году, избавлен от смерти в следующем. Хорошо, а? Он очень смутился, когда произнес эти слова, так много значившие в его жизни. Но не в первый раз люди на его глазах достигали совершеннолетия, и это всегда волновало его. Не в том дело, что им исполняется 21 год. Случайное стечение обстоятельств на охоте, когда вдруг стало необходимо действовать и не было времени поволноваться заранее, вот что понадобилось для этого Макомберу Но все равно, как бы это ни случилось, случилось это несомненно. «Ведь вот какой стал», — думал Уилсон. «Дело в том, что...» Многие из них долго остаются мальчишками Некоторые так на всю жизнь 50 лет человеку, а фигура мальчишеская Пресловутые американские мужчины-мальчики Чудной народ, ей-богу Но сейчас этот макомбер ему нравится Чудак, правый чудак И наставлять себе рога он, наверное, тоже больше не даст Что ж, хорошее дело «Хорошее дело, черт возьми!» Бедняга, наверное, боялся всю жизнь. Неизвестно, с чего это началось. Но теперь кончилось. Буйвола он не успел испугаться. К тому же был зол. И к тому же автомобиль. С автомобилем все кажется проще. Теперь его не удержишь. Точно так же бывало на войне. Посерьезнее событие, чем невинность потерять. Страха больше нет. Точно его вырезали. Вместо него есть... Что-то новое, самое важное в мужчине, то, что делает его мужчина, и женщины это чувствуют, нет больше страха.